Глава 45. Я заперла за ним и какое-то время стояла с пистолетом в руке, рассматривая пыльную прихожую. Сил не было даже на то, чтобы убрать оружие. Подумать только, они все такие. Это подло. Подло помыкать мной, зная, что у меня плохие отношения с Эмилем. Андрей тоже предупреждал, что будет передел. И меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я уже вложила в этот город слишком много, чтобы пускать всё на самотёк. С другой, не хотела играть за бывшего снова. Это не моя война. Я с неё ничего не получу. К тому же я договорилась с Андреем, что больше его не поддерживаю. Я всё-таки сунула оружие в кобуру и потащилась на кухню. Плащ сразу же отправился в мусорное ведро. Его уже не спасти. «Надо поесть». Я с раздражением захлопнула полупустой холодильник. «Придётся готовить, а я не могу». Трясущимися руками выудила из хлебницы чёрствую булку и задумчиво постучала ею о столешницу. «Ладно, закажу пиццу или вроде того». Я сделала звонок и вернулась за стол. Запустила в сахарницу пальцы за сахаром, совсем как Егор. Чувствую, как кусочек растворяется во рту, я бездумно смотрела в окно. Внутри было мерзкое ощущение, что меня использовали. Такое чувство проходит только со временем. Я достаточно близко общалась с Эмилем, чтобы знать об этом всё. Теперь ещё и Влад. Сладкая кашица во рту отдала горечью, и я сплюнула сахар в раковину. Включила воду, глядя, как вода уносит тающие крупинки в сток, и напилась из-под крана. Внутренняя опустошённость не проходила. Пока есть время, лучше пойти в душ. В ванной я включила воду, подставила ладонь под струю и начала раздеваться, глядя в зеркало. Лицо стало бледным, как полотно. И без того худое, а сейчас кости проступили ещё чётче. Под глазами грандиозные тёмные круги красавица. Но сейчас меня больше беспокоила рука. Я сняла блузку и отодрала пластырь. По предплечью разлилась нездоровая краснота. Синяк будет на пол руки. Локоть больно сгибать. Хорошо пожадничала Феликсу правую, иначе пистолет держать бы не смогла. Чёрт возьми, я бы чашку с чаем не удержала. Вымоться я постаралась поскорее, пока не приехала доставка. Намокшая после душа рана сразу разнылась, а завтра будет ещё хуже. Рука ни на что не способна, и я не смогла толком намылить голову, и волосы сушила одной рукой. Ненавижу быть беспомощной. Голова не кружилась, но я чувствовала слабость. Сердце часто и болезненно стучало в груди от кровопотери и постоянной тревоги. Когда долго испытываешь страх, потом от него трудно избавиться, даже в минуты спокойствия. Я критически рассмотрела блузку, которая ещё накануне была новой и дорогой. Вся измята и в грязи. Я не знала, можно ли её спасти. Раньше шёлк не носила. Грязную одежду я оставила в ванной, забрала только кобуру и оружие. И в полотенце прошла через всю квартиру. В шкафу давно не наводили порядок. Как-то мне не до этого. Так что я долго копалась, пытаясь найти что-нибудь подходящее. Там даже одежда Эмиля была. Только моего халата не было. В конце концов я натянула его футболку. Чёрную, по виду дорогую. Наверное, даже моя блузка бы устыдилась. Я вернулась на кухню, сделала кофе. Когда переливала в чашку, рука задрожала, и я пролила на стол тёмные лужицы напомнило о свернувшейся крови. Меня передёрнуло, и пить кофе расхотелось. В дверь уже звонили. Я поплелась открывать, чувствуя, как темнеет в глазах то ли от голода, то ли от внутреннего надлома. Мне осталось только поесть и лечь спать. Уже в постели я смотрела в потолок и не могла уснуть, чувствуя, как истерично бьётся в висках пульс. Я была взвинчена после стрельбы в поле, Эмилия, нападение Феликса, всех суток напролёт. Егор был прав, они все одинаковы. Не бывает хороших вампиров. А ещё рано или поздно ты станешь жратвой. В этот раз было просто унизительно. Десерт в виде Влада тоже выбил меня из колеи. Мне снова придётся рассчитывать только на себя. Ничего, я справлюсь. «Можно даже купить билет в Египет», — как советовал Андрей. Легко ему советовать. Исполнять куда сложнее. Пытаясь спрятаться от надоедливого потолка, я накрыла глаза сгибом локтя. Слух напрягся, сканируя подозрительные звуки. Шелест шторы на сквозняке. Шаги соседей. Но, кажется, я всё-таки сумела задремать. Через какое-то время меня вытащило обратно в напряжённую реальность. Я приподняла тяжёлую голову от подушки и настороженно прислушалась. Я так и не поняла, что меня разбудило. В окна вползли сумерки. Не так уж мало я проспала, несколько часов. Рука затекла, меня страшно мутило. Я щурила сонные глаза в серый полумрак, решая упасть и спать дальше или выяснить, что меня потревожило. Мне снились тоннели «Феликс». Уже хороший повод проснуться. И вдруг снова звук. Тихое сжижание. Едва заметно скрежет Я не могла понять, откуда он идёт. Источник не в комнате, но где. Сон сняла, как рукой. Я тихо спустила ноги на пол. По щиколоткам скользнул сквозняк. Перед сном я не закрыла окно, но какой-то он слишком сильный. Я еле встала с кровати. Всё тело болело. Какие-то мышцы ныли после перегрузки, какие-то получили ушибы. Вроде тихо. Может, звук шёл с улицы? Постояв с минуту я потащилась к окну. Усталость победила, подозрительность, и я решила досыпать. Вот только окно закрою. Я отдёрнула шторку, потянулась к ручке и застыла. В оконном отражении я отчётливо увидела, что в комнате не одна. В дымке отражалось моё потрясённое лицо с расширенными глазами и неясный мужской силуэт позади. Меня продрало до костей. Оживший кошмар. Я моргнула, словно мне померещилось, и рывком повернулась. Оружие я оставила в постели. До кровати один шаг, но я не успевала. Ко мне бросился рослый мужик. В дверном проёме возник второй силуэт. Но дальше я ничего не рассмотрела. На мне сомкнулись руки, и ребра захрустели. Лицо впечатало в грудь нападающего. Я вдохнула приторный запах кожи. Заорала, но куртка заглушила крик. Он был так силён, или я так слаба, что даже не могла шелохнуться. Я дёрнулась, как мышь, придавленная к полу кошачьей лапой, и с таким же успехом. Меня быстро обыскали. Провели по телу потными ладонями, искали оружие. Причём абсолютно молча. Я слышала только суровое сопение. Лиц я не разглядела, всё произошло слишком быстро. А сейчас, кроме куртки напавшего, я вообще ничего не видела. Вампиры или нет? Сердце колотилось в груди, как у воробья. Слишком быстро, даже для испуга. Наконец, обыск закончился, но меня не отпустили. «Это её!» – услышала я и поняла, что нашли мой пистолет. Я впервые услышала голос. Низкий, мужской, и до того развязанный, что я порадовалась, что меня обыскивал не его обладатель. Незнакомый. Кем бы он ни был, раньше я его не слышала. Горячая потная ладонь залепила рот. Я часто дышала, чувствуя, как воздух щекочет ноздри. Руку заломили за спину и скрутили в такой калач, что я была способна только на дыхание. Очень медленная и размеренная. Говорят, это уменьшает боль и позволяет не поддаться панике. Мне не помогло. Мужик склонил голову, заглядывая в лицо. «Будешь кричать?» Я замотала головой. «В доме одна?» Я кивнула. «Что им нужно?» «На охотников не похоже». Ко мне что, ворвались грабители? Вот бы пришёл Влад, да хоть бы и Эмиль. Он здоровый, крепкий мужик с пистолетом, в отличие от меня. Пикнешь, убью, злобно сказал мужик и набросил меня на голову просто не с моей же кровати. Меня грубо потащили в прихожую. Я слабо затрепыхалась. Хватка усилилась, он сдавил моё лицо, словно я была куклой. Я едва успевала переставлять ноги. По голым лодыжкам потянуло холодом. Меня выводят из квартиры. Руки сжались, как тиски, а над ухом раздалось грозное дыхание. Этот гад был полон решимости свернуть мне шею. Я снова замычала, и пальцы поверх простыни на моих губах плотно вдавились в кожу. «Заткнись!» — прошепел он. За спиной захлопнулась дверь. Вниз меня поволокли быстро. Ступни обожгло холодом бетона. Нога подвернулась, но передохнуть мне не дали. Кажется, мы почти спустились. Я снова задёргалась, замычала в ладонь, пока меня не выволокли на улицу и не швырнули вперёд. Я в панике вытянула руки, пытаясь встряхнуть простыню и увидеть, куда падаю. Не успела. Пальцы утонули в чём-то мягком и тёплом. Похоже сиденье автомобиля. Вес пришёлся на руки, они предательски задрожали. Правую мне слишком сильно выкрутили, а левая — ранена. Они подломились в локтях, и я уткнулась в сиденье. Мне очень грубо дали под зад. В салон кто-то втиснулся следом. Синхронно хлопнули двери. «Езжай!» — гаркнули почти надухом. «Она у нас!» Машина лихо рванула по улице, Меня качнуло на раздолбанных амортизаторах. Я приподнялась, стараясь не напрягать руки, и, наконец, тянула с себя простынь. Я была на заднем сидении машины, и два мужика блокировали двери с обеих сторон. Заговорить я не решалась. Во рту стоял привкус крови от раздавленных от зубы губ. Я провела по ним языком и сморщилась от боли. Правая рука ныла в суставах. Левая, с разрезанным предплечьем, вообще отказывалась сгибаться. Я временно не боеспособна Обе руки превращены в фарш. «Кто вы?» — собралась я с духом. «Заткнись!» — вяло посоветовали мне. Прикидываясь бедной овечкой, я наблюдала за городским пейзажем, проплывающим в окнах. В мутных витринах я увидела скользящий силуэт машины и узнала тупомордый профиль БМВ. «Я оказалась права. За мной следили». Я искосо присмотрелась к парню слева, но не поняла, человек он или вампир. Точно не охотник. Чёрт, неужели преступные связи Феликса? От этой мысли желудок сжался в болезненный ком. Хотя они могут работать на кого угодно. Что ж, кем бы они ни были, морду разобьют одинаково больно. Джипс свернул в сторону выезда из города. Здания из красивых и ухоженных превратились в страшненькие, затем поредели. Сумерки сгущались, и вдоль дороги зажглись фонари. Всё чаще на обочине попадались рощи и поля. Страх добавил мне смелости. «Куда мы едем? Ты заткнёшься или нет?» Я заткнулась, увидев табличку, возвещающую, что мы пересекли городскую черту. Горло сжало от страха. Машина свернула в лесополосу на знакомую просёлочную дорогу. Кажется, я поняла, куда меня везут. Дорога вела к дачам. Пару раз я отвозила сюда подругу с ящиками свежей рассады. Было одно «но». Дорога утыкалась в лес. Иногда там можно встретить грибников, но вечером они грибы не собирают, особенно вне несезон. Отличное укромное место, чтобы пристрелить охотницу. Или ещё что-нибудь с ней сделать. Мы не стали углубляться в посёлок, объехав домики, проступающие из серых сумерок, окольными путями. Свет почти нигде не горел. Машину трясло на ухабах. На улице было что-то около плюс пятнадцати. Прохладно для мужской футболки, но я решила бежать, как только выпадет возможность. Мы подъехали с торца дачного посёлка, и машина остановилась. Я выглянула в окно. «Да чаще рукой подать, но остановились мы рядом с домиком». «Пошли!» — скомандовали мне, и двери распахнулись. Меня грубо выволокли из машины. Пришлось идти по сырой холодной земле босиком. Сзади меня схватили за руку. Выкрученная рука заныла, словно мне растянули связки. Дача, куда меня привезли, выглядела запущенной. Часть ступеней крыльца разрушены, и сквозь них торчали засохшие стебли прошлогодней амброзии. Зелёные дощатые стены пузырились краской. Я наступила на первую шершавую ступеньку. Сухое дерево топорощило щепками. Один из этих гадов сжал мне шею и толкнул фанерную дверь. Она тихонько отворилась внутрь, открывая просторную комнату. Ни прихожей, ни кухни. Весь домик изнутри представлял одно помещение. С потолка на длинном проводе свисала лампа. Яркий электрический свет выгнал тени из углов. Окна наглохо забиты досками. Мы её привезли. В конце комнаты на стуле сидел Вадим. Увидев меня, он поднялся, с улыбкой растирая ладони, и сказал. — Ну, привет, маленькая дрянь.